Глава двадцатая. Последняя подача. Катя. Я иду домой, не помню себя от радости. Ног под собой не чую. Пять недель беременности. Не две, не три, пять. Это, конечно же, акушерские недели, которые считаются со дня последней менструации. Однако, на УЗИ все в очередной раз подтвердилось. Я и вправду беременна. Сначала я не поверила. Записалась к специалисту. Потом сходила к гинекологу, сдала анализ и Вот сделала УЗИ. Хочется плясать от радости каждый раз после похода в клинику и нового подтверждения тому, что я в положении. Очень жаль, что плясать от радости хочется только мне. Честно сказать, я не ожидала такого от Даниэля. Он вообще никак не прокомментировал то фото с положительным тестом, который я ему отправила. Периодически достаю телефон, гипнотизирую нашу с ним переписку. Ладно, если бы он меня заблокировал или попросту не прочитал сообщение. Но он ведь увидел фото. Вон на сообщении стоят две синие галочки. Видел и проигнорировал. Никогда не думала, что он равнодушно промолчит. Ведь столько мне говорил, ради ребенка на руках буду носить и... «Не нужен ему мой ребенок, Так получается. Зато мне нужен. Мне очень, просто безумно нужен. Мне теперь снова есть кого любить». Очень стараюсь отодвинуть мысли о Даниеле на второй план. Сворачиваю в сторону своего дома, щурясь от слежком яркого солнца, и когда уже почти подхожу к подъезду, цепляясь носком босоножки, не пойми откуда взявшуюся на асфальте ветку, чуть не падаю и слышу сзади «Осторожно, Катенька». Голос какой-то знакомый. Оборачиваюсь и вижу на парковке здоровенный внедорожник свекра. Ко мне спешит Давид Артурович Дживанян собственной персоной. Говорят, яблоко от яблони недалеко падает, а тут и вовсе никуда не упало, на ветке осталось. Он копия, Даниэль, только двадцать лет спустя. Немного пообтрепавшийся, хотя еще совсем не старый. Здравствуйте, Давид Артурович, уважительно мукевая. Не знаю почему, но я слегка побаиваюсь векра. Мужчина он угрюмый, сам себе на уме. И встречаться с ним наедине мне еще не доводилось, рядом всегда был Даниэль. Здравствуй, Катерина. Говорит он со значением и подходит ко мне. «Вижу, у тебя все хорошо, а то в офисе сказали, это на больничном. Мы с матерью забеспокоились, все ли в порядке. Знаешь ли, только болячек тебе не хватало в твоем положении. Сейчас совсем не время болеть». «О как! Он уже в курсе про мое положение. Видимо, Даниэль сказал родителям про мою беременность. Я сразу напрягаюсь, не знаю, как на это реагировать. Но свекра выглядит вполне благожелательно. Значит, он не собирается меня тут обвинять во всех смертных грехах, так?» Главное, мне Даниэль ни слова не сказал по поводу беременности. Родителям доложил, даже я маме еще не призналась, потому что совершенно не хочу слушать все то, что она обязательно мне скажет. А он сказал, мог бы посоветоваться со мной, когда лучше преподнести новость. Хоть это-то я заслужила. Все-таки мне непонятно, отчего он прислал ко мне отца, а не сам пришел. Ведь нам так и так придется обсудить ситуацию с ребенком. Мог бы с ней зайти для разговора. Я ведь не каждый день беременна. Может быть, это из-за того, что я ему указала на дверь при прошлом визите? Так он это заслужил. Да, я была у врача, кивая свёкру. У меня все хорошо, УЗИ делала вот... Не знаю, зачем, тяну руку в черный пакетик, собираясь достать заключение УЗИ. Понятно, что с Даниэлем разводимся, но с дедушкой и бабушкой ребенка ведь не разводится, верно? Отчего-то в ту секунду мне кажется, что ему может быть интересно взглянуть на снимок. Правда, там видна всего лишь черная точка, но это же первое фото малыша. Однако свёкор меня останавливает. «Рад, что ты следишь за здоровьем, но мне эти детали ни к чему». «Стою как оплеванная. Серьезно, ни к чему? Они ж так хотели внуков. Или это они от Зара внуков хотели?» «Катенька, я вот зачем пришел». Он отдает мне два бумажных пакета с документами. Открываю первый, а там свидетельство о расторжении брака. «Мой адвокат покумекал», — говорит свекор. «На нужные кнопки нажал. Вот удалось сократить время на процедуру развода». Я решил, дай, думаю, сам завезу, раз такое дело, чтоб тебе никуда не надо было ходить. Жизнь тебе облегчу». «Непонятно, как ему отдали документ, который предназначен мне. Но разве это важно?» «Нет, важно другое. Я разведенная женщина. разведенная беременная женщина, на которую все плевать хотели. У меня в голове будто включается белый шум. Ничего не слышу и понять не могу. А свёкор тем временем указывает мне на второй конверт». «Катенька, ты взгляни. Здесь документы о том, что ты не будешь претендовать на имущество. Нет, ты, конечно, можешь, но я тебя уверяю, пройдут годы, прежде чем ты увидишь хоть рубль из этих денег. Придется прилично потратиться на адвокатов, убить кучу времени, сил». «Я уже сказала Даниелю, что не буду претендовать на имущество. Говорю внезапно огрубевшим голосом. Зачем он? И, главное, не сам, отца прислал. это ты и бьет по мне больше всего. Самому стыдно, что ли?» Если так, то тем более подпиши, настаивает Давид Артурович. Как гарантию. И так мерзко, что, кажется, сейчас стошнит. Совершенно бездумно дохожу до лавочки, что располагается возле моего подъезда, сажусь, певая взглядом в документ. Чего читать, там все честно! суетится свекор. Договор составлял грамотный юрист. То есть вы хотите, чтобы я это подписала, не читая, что ли? громко возмущаюсь. Читай, читай, Катенька, соглашается он. Я не имею ничего против и встает рядом, контролируют процесс. Пробегаю взглядом по строчкам, они плывут. Все, чего хочу, чтобы он побыстрее убрался. Все-таки кое-как заставляю себя изучить документ. По специфике своей работы я часто имею дело с документацией разного рода и умею разбираться в бумагах быстро. Это и вправду соглашение об отсутствии имущественных претензий. Потом беру протянутую мне ручку и подписываю, какой у меня свекор предусмотрительный, даже ручку и то подготовил сразу, Поднимаясь, вручаю документ Давида Артуровича. «Вы лучше идите, а то меня сейчас на вас стошнит. Показательно прикрываю рот ладонью. Надо видеть глаза свекра, он натурально оскорблен. Испепеляет меня взглядом. «Катерина, ты должна понять, я действую в интересах своего сына. Не надо так обижаться на самую обычную процедуру. Я должен заботиться о семье». А я в круг его семьи более не вхожу, все логично. Не слушая его, молча разворачиваюсь и захожу в подъезд. Лишь там отмираю, чувствую, как глаза щиплет от слез. Вот и все, это официально. Я разведена, и мой ребенок нафиг дживанянам не сдался. Вообще, совсем. Меня забраковали как жену и как мать будущего потомства. Еще бы, у них же Зара есть самая лучшая из возможных невесток. Можно смело продавать квартиру и жить куда подальше, чтобы роком не столкнуться с мерзкими рожами дживанянов. Спокойно носить ребенка рожать. Спокойствие в моём положении — первое дело. И дрязги с бывшим мужем мне ни к чему. Я ведь нормального ребенка родить хочу. А все таки не удерживаюсь и пишу Даниэлю. «Говно ты на палочке».